Корф заметил, могут ли Россия и Дания ожидать такого обеспечения от державы, которой приверженцы в Швеции приняли все меры для восстановления самодержавия. Внутренняя слабость злонамеренной партии для успеха в таком трудном предприятии известна, и потому можно вывести естественное заключение, что вожди партии составили означенный план небезведомо и не без предварительного совета с Францией. Корф подозревал, что Шулин сам принимал участие в декларации, сделанной Францией, чтобы доставить ей свободнейшие руки в северных делах и усилить возможность возобновления французского субсидного договора. На замечание Корфа Шулин несколько помедлил ответом. Потом, собравшись с мыслями, Сказал, что и английский король считает такое обеспечение надежным и думает, что получит его от Франции. Корф не продолжал разговора, боясь подать повод заключить о каком-нибудь беспокойстве со стороны русского двора. По его мнению, некоторым равнодушием можно было в Копенгагене больше выиграть, чем у сильным стараниям. Вслед затем Шулин пригласил Корфа на конференцию и прочел ему рескрипт короля к датскому министру в России Шезу, состоявший в следующем. Король Великобританский велел сообщить, что, видя опасные признаки беспокойства на севере, он велел представить обоим императорским дворам, что Англия по окончании столь тяжкой войны с Францией может помочь своим союзникам только в том случае, когда на них нападут в их собственных владениях. Тем меньше он склонен принять участие в действиях против установленного в Швеции порядка наследства, ибо в таком случае начнется общая война на севере, причем Франция и Пруссия, по всем вероятностям, получат верх. Вот почему английский король не может не отсоветовать таких намерений своим союзникам, в том числе и королю датскому. Необходимо смотреть неусыпно, чтоб нынешняя правительственная форма в Швеции была сохранена, но сделанные в Стокгольме русским и датским дворами декларации на первый раз достаточны. Французский король... Велел обнадежить английский двор, что и он сам будет стараться сохранять существующую правительственную форму в Швеции и готов доставить в этом отношении обеспечение всем державам, принимающим участие в деле. Король прусский также велел повестить, что по сделанному ему объявлению от русской императрицы Вооружение с ее стороны производится не для обиды кому-либо, но только для предосторожности на случай, если явилась бы опасность для спокойствия на севере. Хотя этим объявлением темное облако, нашедшее на север, казалось, начало исчезать. Однако недавно явилась в Стокгольме русская декларация, следовательно, опасность от непогоды еще не совсем миновалась. поэтому прусский король желает знать намерения датского короля относительно этого дела. И французский король, продолжал Шулин, велел здесь объявить, что из датских вооружений на норвежских границах и из тесной дружбы между Данией и Россией его король возымел подозрение, не клонятся ли датские вооружения против Швеции. Король объявляет... что в таком случае он будет помогать Швеции. Дания отвергла субсидный и оборонительный трактат с Англией и заключила его с Францией на том основании, что Англия требовала за свои деньги корпуса вспомогательных войск, а Франция не требовала. Шулин, объявляя об этом Корфу, Уверял, что этим трактатом с Францией король его никак не связывает себе рук относительно Швеции, ибо когда французский посланник допытывался, как поступит Дания в том случае, если самодержавие в Швеции будет восстановлено на сейме с согласия всех чинов, то ему отвечали, если будут хотя три человека в Швеции против перемены, то Дания будет их защищать. В августе Корф писал в Петербург, что Дания, хотя немало опасается шведского переворота, однако не будет принимать серьезных мер прежде кончины шведского короля. Трудно ожидать, чтобы датский король в таком важном деле решил что-нибудь один, без министерства, ибо для этого требовались бы качества, которые даются опытностью и летами. Английский посланник... Во время своей негуциации имел довольно тайных аудиенций, с которых уходил всегда с добрыми обнадеживаниями от короля, но Шулин умел обратить в ничто эти обнадеживания. Корф, чтобы выпытать у Шулина его мнение о шведских делах, завел речь о строении шведами крепости в Ланскроне. указывая, что это не может оставаться безопасных следствий для Дании, особливо, когда восстановлена будет самодержавие. Шулин отвечал, что крепостные постройки в Ланскроне требуют долгого времени, громадных издержек. А, впрочем, нельзя отвергать, что это предприятие не может быть приятно для Дании. Потом Корф склонил речь на слухи, что в конце года будет создан в Стокгольме чрезвычайный семь для восстановления самодержавия. Дело легкое при совершенном падении патриотической стороны. Корф спросил у Шулина, какие, по его мнению, нужно было бы принять меры в таком случае. Шулин отвечал, что между Россией и Данией Еще не последовало по этому важному предмету никакого соглашения, и потому он не имеет обязанности объявлять своих мнений. Но так как дело идет об интересе одинаковой важности, как для России, так и для Дании, то он скажет свое мнение, но только как частный человек. «Я думаю, — продолжал Шулин, — что сделанные со стороны России и Дании военные приготовления на шведских границах достаточны для удержания злонамеренной партии в ее замыслах. Эти господа легко могут видеть, что рискуют потерять свои головы, и крон-принц рискует потерять престол и быть выгнанным из Швеции». Злонамеренная партия очень хорошо знает, что от Франции, кроме некоторой суммы денег, она никакой помощи не получит. Король прусский, быть может, пришлет свое, выговоренное в трактате вспомогательное войско, но нельзя думать, чтобы он далее захотел вмешаться в дел Несмотря на то, надобно внимательно следить за движениями злонамеренной партии, и я уверен, что король мой государь... В известном случае безотлагательно примется за оружие и вступит в Швецию, хотя бы конвенция с Россией и не была заключена, в надежде, что императрица, соблюдая собственный интерес, сделает то же самое.